Шестое. Над синевой подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь. Бредут слепцы калужскую дорогой, калужской песенной привычной, и она смывает и смывает имена смиренных странников во тьме поющих Бога. И думаю, когда-нибудь и я, устав от вас, враги, от вас, друзья, и от уступчивости речи русской, Одену крест серебряный на грудь, Перекрещусь и тихо тронусь в путь По старой по дороге, по Калужской. Троицын день, 1916.